Вокруг все выше храмы, спор острей. Ну, Анастасия, какую-то нереальную сказочную притчу ты рассказала. Какие-то уж очень глупые были люди в том селении. Разве им не понятно, что Бог вместе с каждым хочет за садом ухаживать? К тому же ты говоришь, что эти глупые люди в селении по сей день все спорят. «А где это селение находится? В какой стране? Ты можешь рассказать?» «Могу. Так расскажи. Владимир, ты и люди разных стран сейчас в селении этом и живете». «Да. А ведь точно мы. Конечно, мы по-прежнему, чья вера лучше, спорим. А в садах червивые плоды». Самое лучшее место в раю — притча вторая. Пришли к могилке четыре брата, чтобы почтить память умершего много лет назад отца своего. Захотелось брать братьям узнать, в раю или аду их отец пребывает. Восжелали они все одновременно, чтобы душа отца явилась перед ними, рассказала, как живется ей в мире ином. И явился перед братьями в чудесном сиянии образ отца их. Удивились братья, восхитились видением чудесным, а когда пришли в себя, спросили, «Скажи, отец наш, в раю ли душа твоя пребывает?» «Да, сыны мои», — отец отвечал им, — «в чудесном раю наслаждается душа моя. Скажи, отец наш», — стали дальше вопрошать братья. «Куда наши души попадут после смерти плоти нашей?» Каждому из братьев отец свой вопрос задал. «Скажите, сыны мои, как вы сами оцениваете свои деяния земные?» Отвечали отцу братья по очереди. Старший сын сказал. «Я стал великим военачальником, отец. Я защищал от врагов землю родную, и не ступила на нее нога вражеская». Бедных и слабых не обижал никогда, Воинов своих беречь старался, Бога чтил всегда, Потому, надеюсь, в рай попасть. Второй сын отцу отвечал, «Я проповедником стал известным, О добре проповедовал людям, Учил их Бога чтить, Высоких достиг вершин Среди себе подобных и высоких званий, Потому, надеюсь, в рай попасть». Третий сын отвечал отцу, Я стал известным ученым, придумано мной множество приспособлений, облегчающих жизнь людскую. Построено мной множество сооружений, добрых для людей. Всегда приступая к строительству, я Богу хвалу воздаю, его имя поминаю и чту, потому что надеюсь в рай попасть». Младший брат отцу отвечал, «Я, отец, сад возделываю». В огороде тружусь. Из прекрасного сада овощи и фрукты братьям посылаю. Стараюсь скверноты не совершать, Богу неугодны. Потому надеюсь в рай попасть. Ответил отец сынам своим. Души ваши, сыны мои, после смерти Плотской в раю пребывать будут. Исчезло видение отца. Прошли годы. Умерли братья и встретились души их в райском саду. Не было только среди них души младшего брата. Стали тогда звать три брата отца своего, когда явился он перед ними в чудесном сиянии своем. Спросили, скажи нам, отец наш, почему среди нас в райском саду души брата нашего младшего нет? Сто лет прошло в земном исчислении тех пор, «Как говорили мы с тобой у могилки твоей».